творческая, все хорошо. Она ничего плохого не имела в виду, она не могла не сказать. Это не к тебе лично, это по жизни. Что делает? Рыгает? Хорошо! Моим мозгам не вот такой вот диапазон был. Да. То есть я его воспринимаю. А его я послушаю, я даже не буду должен мне рассказал. Прекрасно! Прекрасно! Значит, Антон папа получил, причем именно в этом стиле, как гуманитарный психолог, он все прекрасно сделает. Все, значит, все мы разные, все мы прекрасные. Вот, значит, а что мы тут обсуждаем? Мы обсуждаем пятерочку скифтеров перевернутую и то, что у нас продолжается 8 ноября 2012 года. Вот, кстати, вы обновленные записи не поленили, скачали уже со звуком хорошим. Все уже заменено на компьютере у администраторов, то есть можно с флешками взять опять запись с начала курса. Вот, Вы имеете в виду, мы как только пройдем шестерки, вы, я вас экзаменовать буду за полчаса до занятий. Вот, так что это классическая история, когда группа не слушает, не запоминает карты, думая, что процесс варения супов будет когда-нибудь. Вот, ну так вот, к варению супов допускаются только те, кто карты помнит. Вот, значит, ну поговорим об этом на следующем занятии. Вы вообще приближаетесь к варению супов, так что скоро, в общем, все, все будет. К вот. слову сказать, если вам не хочется учить карты, вы можете не ходить на варенье сфов и не учиться гадать на картах. Вот. А слушайте, это как теоретическое, философское учение. Оно и в таком формате тоже весьма красиво. Вот. Значит, well, значит, пятерочка скипетра перевернутая у нас. Карта. Значит, э, это карта, которая говорит о том что у человека испытал сильный внутренний импульс, сильное внутреннее веление на то, чтобы уйти из старой четверки скипетров. Понимаете, да? Но дальше что-то ему помешало, и в результате, в принципе, не ушел, но еще пока обратно вот в эту четверку скипетров не погрузился. Ну не знаю, вот я думаю мальчикам знакома эта история, сейчас я начну вам описывать, и вам станет понятно, о чем идет речь. Вот представьте себе, что вы уже куда-то собрались, ну, например, там, в магазин или еще интереснее, в театр. Значит, и вот уже, в принципе, пора выходить. Вы стоите в коридоре, уже одев ботинки. А жена говорит, сейчас. И это сейчас длится, длится, длится и длится. Ну это эмоции, но по факту, в принципе, вот сказать так, что ты чувствуешь себя так же, как когда не одевал ботинок, нельзя. И явно ты не едешь еще пока ни в театр, ни в магазин. Вот эта пятерка скипторов перевернутая. Ну, по ощущению. Понимаете, да, это вот, когда, например, уже решила переехать в это воскресенье, и вдруг отложила переезд еще на какое-то время. Вот ты сидишь, грустно обозреваешь коробки, да, и вот такое вот четкое и внятное ощущение, да, что вот, А, ты как в клетке теперь здесь, понимаешь, нет, то есть вот, или принято уже решение, не знаю, уйти из фирмы, вот, да, а потом после этого сел и раздумывал, понимаете, да, то есть вот такое ощущение прерванного полета, вы понимаете, нет, то есть пока еще к старым обязанностям не возвращаешься в полной мере, понимаете, да, даже вот, ну, в принципе, там пойти, не знаю, за компьютером посидеть, и то как-то вот а, мысли не возникает, пока она там счасткает. Даже в ботинках не возникает мысли. Понимаете, нет? А вот пятерка скипетров перевернутая, это действительно вот такое состояние, когда из нее впрямую выйти еще более чем можно. Понимаете, да? Но в то же время, в принципе, выход не произошел. Но вот импульс был, первый шаг был сделан. Собрала чемоданы. Вот, да, пока его дома не было, посмотрела на все это дело, разобрала чемоданы. Он пришел, а у тебя все равно, да, вот такое ощущение, что, ну, вот, как, ну, вот, не до конца, вот, вошла обратно в старую систему, в старую структуру. Вот, вот как-то так. Первый полет. И здесь надо быть очень-очень внимательными. Дело в том, что пятерка скипетров перевернутая – это может быть как карта, за которую вас ругают или клиента, так и карта, за которую хвалят. Сейчас по поводу хвалят объясню. Значит, я вам пыталась это донести на четверке скипетров, но суть по вашим там, взлетающим бровям на тему хвалят, вы все-таки до этой темы не допетрили. Давайте я еще раз попробую это объяснить. Давайте, сейчас уже вы это поймете. Четверка скипетров – это неизбежный процесс, который нуждается в том, чтобы его проработать. Вы понимаете, нет? То есть если у нас, например, там вдруг, я сегодня по Марине почему прихожусь, Мариночка решила у нас поработать администратором в школе, понимаете, да, она в любом случае сперва будет четверки скипетров. И вот представьте себе, да, вот Мариночка, например, уже давно нигде не работала. И у нее есть некий разрыв в опыте, понимаете, да, вот она собой теперешней, собой новый не впряглась в работу, понимаете, да, вот она уже привыкла проводить свой день так, как ей хочется. И в результате, понимаете, да, походила недельку, опоздала один раз на полчасика, ей кто-нибудь там пиздянок навалял, ну, Людмила, например, та же самая, понимаете, да, и вот она раз и ушла. Понимаете, ей за это ай-яй-яй пространство говорит. Ну, потому что, да, она не смогла вот до конца впрячься в эту ситуацию. Понимаете, да, здесь не столько вопрос в том, надо ли тебе здесь оставаться, да, а вопрос в том, что вот когда уже начинаешь привыкать работать, то уже дальше достаточно легко с одной работы перейти на другую. <coughs> вот, и в этом случае, если, например, там, ты решила тогда и не приходить, но все-таки пришла, у тебя будет ощущение пятерки скипетров перевернутой, понимаешь, да, вот огладываешь вот эту вот, я не знаю, административную коморку, и чувствуешь себя вот здесь как чужачка немножко, хотя никому ничего не говорила. Но при этом в твоем раскладе, например, будет пятерка скипетров перевернутый, и прямой император. Выход на путь правильных поступков самим фактом того, что ты не ушла. Понятно? Или подать. Ну это так просто. Пятерка скиптеров перевернутой с прямом император. Первый вариант. Рад был, рай, да грехи не пускают. Начал движение, выход на путь правильных поступков, но фактического действия не совершил, потому что сыковка. Тогда в этом случае пятерка скиптеров перевернутой препятствует тому, чтобы император развернулся. Удерживает его. Превратились перевернутых в прямую. И будет прямая пятерка скипетров и прямой император. Они друг другу пожмут руки, и вот ты уже на финишной прямой. Во втором случае пятерка скипетров перевернута и есть то, что дало императора прямого. Как узнаем? по дату. Вот, либо по нулевой карте. Ну, раз я даю пару, то, значит, была какая-то нулевая, которая эту пару объясняет. Ну, можно по дату, можно, соответственно, по контексту. Понятно? Пока молодой таролог чаще под Что? Мальчики. А, ты ему просто нравишься, все Нет, хорошо. Не я особо не смысл, поэтому... А я тебе объясню основной смысл. Мне нравишься. Про нулевую карту понимаешь? Ничего страшного, никто не понимает. Кто еще не понял про нулевую карту? Увидишь, все хорошо, ты не одинока. Ну вот, я просто, видишь ли, какая тема, мой хороший. Значит, я же знаю, что вы эту лекцию будете прослушивать и потом, когда я вас уже выпущу. Понимаете, зачем же я вас обманывать буду? Ну вот, я вам говорю так, как есть. Просто иногда, если вы обратите внимание, этого очень немного. Да, я допускаю некие вставки, которые раскрываются чуть позже. Ну вот, нулевая карта – это при варении супов мы изучаем. Вот, когда мы учимся делать расклады, тогда понятно, что такое нулевая карта. Благодарю. Ну, прости. А вот. Значит, пошли дальше. А, о чем мы там говорили, о пятерке из кипитров Значит, соответственно, то есть смотрим по, по обстановке. Из отношений также некоторые колобки имеют склонность сбегать. Эффект головка, знаете, да, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Вот, да, и, соответственно, как только затягивается петля четверки скипетров, как только первый носок лежит не на месте, тут же я понимаю, что его пора выметать вместе с его носками. Понятно, нет? То есть, значит, говоря, и в этом случае опять же ломается, да, твой привычный четверка скипетров уклад жизни, Да, и ты уже пятерка скипетров готова, ну, соответственно, да, решиться с ним пожить подольше, а не просто на ночь пускать. А тут этот носок. Вот, и пятерка скипетров перевернутая, как вы понимаете, да, в данной ситуации. Может быть сообщение, что уже пора его на выход, и жаль, что ты этого до сих пор не сделала, не сделал. Ну, если его-то уж точно не сделал. Вот. Или, соответственно, да, это может быть сообщение о том, что и слава Богу, что не сделала. Понятно? Вот был у нас игровой тренинг. Это такой прекрасный совершенно тренинг. Он очень редко идет в школе. Мифический почти. Вот. Значит, ну, в свое время я в Жене бродецкий. Вот у нас там участникам игрового даются индивидуальные задания. Вот у меня тогда незамужние, 30-летние, не 29-летние, 10 лет назад, было индивидуальное задание. Садясь играть, а там как описывается критическая ситуация, в которую попали двое, надо из нее выкропкаться. Ситуация такие не Вот, вот У меня индивидуальное задание было не разводиться потому что я во время любой игры, о чем бы не было, да, сколько угодно, там говорили, она его любит, там она там то-то, она там то-то. Мне хватало пяти минут общения, значит, с партнером, чтобы я понимала, что лучше развестись. Ну вот. Ты соответственно мне говорил, из сет Золушка убегала один раз. То есть это его любимая тема про меня. Вот, значит, что хватит уже, наконец, пытаться сдрызнуть из отношений. Да, и пятерка скипетров перевернутая, понятно, да, это вполне может быть карта, за которую в данной ситуации хвалят. Невозможно без четверки скипетров прийти к шестерке. Либо вы это делаете вообще первый раз в жизни, ермо на шею накидываете это прекрасное. Либо, соответственно, вы делаете это, потому что новая территория. Приезжает к Ивану близкий друг, с которым он не виделся много лет. Поселяется в его квартире, приезжает его на три дня. Илья, о, Иван будет ходить по дому в четверке скипетров. Вы понимаете или нет? У -у -у. Потому что как раньше петь под душем, он уже не сможет себе позволить. А я что сказал? Четверки скипетров. Потому что новая территория, новые отношения, отношения с этим другом заново четверки скипетров. А потом еще столько же, может быть. Ну, не обязательно. Вторая четверка скипетров быстрее. Уловили или нет? Обращали внимание, когда к вам сколько угодно желанные гости приезжают, как вы себя чувствуете дома, как в гостях немножко. Понимаете, да, не очень понятно правила поведения. Вот, и в том случае, если это вообще ваш трабл любимый, то через какое-то время возможно найти сотовым, который подыскивает э, квартиру на ночь э, э, там для своего прекрасного друга, да, и готов сам, их оплатить, сам ее оплатить, уж бы только этот прекрасный друг не жил здесь. Под названием Ой, какая удача! Тебе здесь где жить, буквально соседняя станция метро. Вот. Улавливаете? Я помню, на секретах Елизады прекрасная Елене по этому поводу Йорка подселяла домой. Вот, да, по той простой причине, что четверка скиптеров под названием «Живу одна», у меня в интерьер, на Фанечка, работает психотерапевтом, профессиональным. Вот, то есть, в общем, если у кого какая беда, то этого этика прекрасного у нас, мало того собака собака, ещё этик, вот, вполне себе значит, дают на прокат. Значит... Ну что, он прекрасен, скажи же. Он действительно этик, он действительно папа, он, скорее всего, получил, и психотерапевт просто... Да. Ну, лучи собакам нельзя вытаскивать, <связан> потому что у них нет лучей. Но вообще по характеру я с тобой согласна. Вообще мы его в Гексли оттипировали. Ой. Окей. Значит, а, ну, уловили карту про внутренний мир. Была уже готова ему что-то сказать... Закрыла рот, пошла, помыла посуду. Понятно, да? Моешь посуду и думаешь, нет, все-таки можешь. А, а вот слова здесь где-то. А вот, если вовремя не убрать, скажешь во сне. Значит, я так помню, Андрюша однажды текст какой-то середины договорила. Ну, отвлеклась, поток речевой, рот сам раскрывается, из него что-то звучит. Очень неудобно иногда получается. Значит, а, в свою очередь, а, ну, про отношения все сказал, да, то есть вот уже была готовность все-таки эти отношения, да, перевести на другой уровень, ну, хотя бы в чем-то, разорвать старое или вы, выселить из старого. Вот, все, карта понятная. А, значит, субъективная реальность, пожалуйста, аккуратнее, пятерка скипетр перевернутая, звучит, Как такое, знаете, вот некое сожаление, вот а надо было бы, да, вот надо было бы, да. То есть вот человек что-то хочет сделать, но не решается. Да, ну вот, соответственно, смотрим по контексту, что хочет сделать. Может, что хорошее. Может, кольцо в кармане. Обучаю, наверное. Окей. Закрываем карту. Следующее. Следующая карта у нас – это пятерочка кубков. Значит, суть по всему успею, суть по часам, только прямую пройти. Ну, в общем, она того стоит. Значит, пятерка кубков прямая. Это карта прикосновения к истокам самопознания. Знаете, а давайте три минуты. Ладно? Чувствуется напряжение в голове? Я вас не впихну сейчас. Три минуты.